Глава седьмая. Прохор. «Уехала?» — угрюмо спрашиваю появившегося в гостях Марата. Охранник коротко кивает. «Куда?» «Не сказала. Прохор, ты сам распорядился. Не задерживать!» — сухо отвечает Марат. Хмурю брови. «Передай Сергею, чтобы заказал билет на Дальний Восток на ближайший рейс. Мне нужно срочно вылетать». Охранник уходит, бесшумно закрывая за собой дверь. Откидываюсь на спинку удобного кресла, смотрю в окно, на просыпающуюся Москву. В глазах режет, словно песка насыпали. Сказывается бессонная ночь. Прикрываю глаза. Я рос ненужный никому. Отец с матерью развелись, когда я пошел в школу в первый класс. Помню, он много работал, закрывался в своем кабинете и не любил, когда я приходил к нему. Со слов матери, когда немного подрос, понял, что между делом он расслаблялся с длинноногими красотками. Одна такая и увела его из семьи. Мама жила своей жизнью. У нее тоже были молодые поклонники. Я чувствовал одиночество и ненужность. Сразу же, как окончил школу, организовал небольшую ремонтную бригаду. Очень хотел начать свой бизнес. Не зависеть от подачи к отцу, который к тому моменту был уже крупным бизнесменом. Поступил на заочное в университет и начал работать. Тогда я еще не понимал, что таким ремеслом много не заработаешь. Но я был полон оптимизма, надежд и пахал с утра до ночи. Единственное, что у меня было на тот момент, это «двушка» доставшаяся мне по наследству от бабушки по отцовской линии. Отец все-таки подумал обо мне. Я был благодарен ему за это. В тот день с утра зарядил дождь. Я пришел ознакомиться с объектом. Школы, где предстоял ремонт. На лестнице школы под навесом на мокрых ступеньках сидела худенькая девчонка. Потянув к себе ноги и сцепив руки в замок, зарыла голову свою в коленях. Плечи ее тряслись. — Ты чего ревешь? — опустился рядом с ней на ступеньки. На секунду она замерла, а потом заревела в голос. «Ты чего?» — дотронулся до её плеча. Вся дрожит, сжимается. «Обидел кто?» Она подняла заплаканное лицо. Глаза девчушки ясно-голубые, только слёзы в них застыли, будто линзы. Волосы мокрыми прядями прилипли к лицу. На пушистых длинных ресницах вздрагивали капельки слёз. Ёжица, как маленький мокрый воробышек такая чистая, наивная, беззащитная. «У меня родители сегодня погибли в автокатастрофе, мы...» «Теперь с бабушкой одни остались», — схлипнула девчушка, глядя на меня большими, полными боли и горечи глазами. Что-то внутри меня щелкнуло. «Как тебя зовут?» — глухо спросил. Я не знал, как утешить девочку, но уже был уверен, что буду опекать ее. Такой хрупкой, потерянной, подавленной она была. Впервые в жизни я чувствовал такое притяжение, что сам не мог понять, что со мной происходит. «Агата», — тихо прошептала восьмиклассница. «Не плачь, Агата, я никому не дам тебя в обиду». Сипло заверил я. Опекал, заботился, берег сколько мог, а потом все-таки обиделся сам. Черт! Бью кулаком по подлокотнику. Жесть! Агата, как тебя вернуть? Хочется все рушить кругом, волком выйти. Но это не вернет тебя назад. Сколько раз хотел признаться тебе, что у меня есть сын, но, глядя в твои чистые, доверчивые голубые глаза, не решался. Каждый раз думал, все, хватит, надо сказать правду, и не говорил. Устраивала всё, как было? Нет, я просто запутался. Пока была жива Оля, я был спокоен за сына. Но теперь всё изменилось. Не знаю, что с ней случилось, почему такая молодая женщина вдруг умерла. Надо разобраться. Но главное сейчас найти и забрать сына к себе. Ты настроена против него, но я не могу отказаться от собственного ребёнка. Подонком я не был никогда. Мой сын будет жить со мной. Взлёт, многочасовой перелёт, посадка проходит, как во сне. Впадая в я всплываю на поверхности снова уплываю куда-то. В аэропорт Магадана самолёт приземляется поздно вечером. «Прохор, я забронировал отель!» Голос помощника слышен, как сквозь вату. Вырывает меня из тяжёлых раздумий. «Нет, в отель поедем ночью. Сейчас отправимся по адресу. Машина ждёт на стоянке аэропорта». Чеканит Сергей. Выбираемся из здания наружу, ветер сдувает с ног. Ночь опускается на сопки. Здесь тебе не Москва, где буйствует зелень и солнышко греет. Здесь пасмурно и сыро. Устраиваемся на задних сиденьях внедорожника. Спустя сорок минут мы возле дома Ольги. «Серёга, ты здесь останься. Дальше я один». Приплю от волнения. Щемит сердце. Не понимая почему мой сын оказался в детском доме. Поднимаюсь на второй этаж. Ольга жила в пятой квартире. Коммуналке. Но я нервно дарю звонок квартиры номер шесть. Долго никто не открывает. Сжав зубы до скрежета, яростно продолжаю давить звонок. «Не могу уйти просто так, зная, что где-то...» Рядом, в сироту определили моего сына, при живом-то отце. «Кто там?» Напуганный сиплый голос раздается из-за двери. «Прохор Ярцев из Москвы, откройте!» Раздается ляск отпирающихся замков. В проеме двери появляется соседка Ольги, седовласая старушка Алифтина Петровна. Увидев меня, всплескивает руками. «Прохор, наконец-то! Я все глаза выплакала, не знала, что делать! Где искать тебя, родимого?» Причитает соседка, пропускает меня в квартиру. У Ольги были натянуты отношения со своей соседкой по коммуналке, а баба Аля ей помогала, и Сашенька посидит, и в магазине чего прихватит для них. Старушка охаяхая ведет меня на кухню. Оглядываю крохотное помещение со старинным шкафом, занимающим половину комнаты, круглым столом и окошком с ситцевыми с цветастыми занавесками. «Садись!» — показывает на стул возле стола. «Хочу быстрее узнать, что здесь произошло». Старушка медлит, словно боится кого. Молча сажусь и поднимаю глаза на хозяйку. Тёмно-синий в мелкую крапинку ситцевый халат наспех наброшен на белую ночную сорочку. Она туго завязывает поверх пояса и достаёт из небольшого старенького холодильника запотевший графин с водкой. «Проша!» «Поминуть надо, Оленьку!» В глазах бабульки выступили слёзы. Хмуро взираю на спиртное, решительно отодвигаю от тебя бокал. «Алевтина Петровна, что случилось с Олей? Где мой сын?» Хмуро сдвигая брови, желваки ходят на скулах. «Я не знаю». Растерянно разводит руками и отводит взгляд в сторону. «А кто знает?» — креплю я, сжимаю кулаки. Сердце бешено колотится в груди. Как мог пустить всю ситуацию на самотёк? О чём только думал я. Где теперь искать сына?